Глава 4. Глаза Ликана Спустя несколько дней мы с Айслин завтракаем в университетской столовой. Учебная неделя закончилась, утром столы пустуют, сквозь высокие окна льется солнечный свет. Айслин весело рассказывает мне о своих родных, размешивая в каше мед. Она ждет приезда старших сестер, которые давно обещали нагрянуть в гости. Подняв на мгновение глаза, я встречаю пристальный взгляд Айвина. Кельт неотрывно следит за мною, расставляя на столах корзинки с хлебом. Его вид пробуждает во мне тревожное желание, на которое мне все труднее не обращать внимания. С того дня, как Айвин вступился за меня на кухне, между нами что-то изменилось. Я чувствую его взгляды, устремленные на меня. Мы всегда ощущаем присутствие друг друга на кухне и на лекциях. Если он кладет дрова в печь, на которой я готовлю, и я отступаю на шаг, Айвин тут же передвигается, как в танце. Когда он совсем близко, мне невероятно трудно побороть искушение и не коснуться его руки, каштановых волос, плеча. Не понимаю, как это случилось и что со мной происходит. Почему меня так тянет к кельту? Представляю, что сказала бы тетя Вивиан, узнай она о моих терзаниях. Воображая себе ее слова, я не могу удержаться от мимолетной улыбки, когда Айвин снова поднимает на меня глаза. Сердце пускается в скач. Я усилием воли прячу улыбку, но не отворачиваюсь, чувствуя, как сгущается между нами воздух. Даже издалека присутствие Айвина обжигает. Я вижу, как олеют его щеки. Из кухни весело покачивая под носом с копченым мясом выбегает Айрис и наша призрачная связь обрывается. Айрис лукаво улыбается, подкрадываясь к Айвину боком. Сегодня она распустила свои длинные светлые волосы, и они золотым водопадом спадают ей на плечи. Айвин что-то ей говорит, но держится сковано, словно думая о чем-то далеком, как и я. «Лорен, смотри, они приехали!» восклицает Айслин, отвлекая меня от Айвина и Айрис. Раскрасневшись от смущения, я поворачиваюсь к двери. Сестры Айслин шумно входят в зал, у каждой на руках по малышу. Другие дети, будто веселые пчелки, роятся вокруг. Лин! кричат вошедшие, и Айслин срывается с места. Она подбегает к сестрам и пропадает в двороте объятий и поцелуев. Я встаю и, не удержавшись искоса, бросаю взгляд на Айвина. Его уже нет. Ушел на кухню вместе с Айрис. Отмечаю я, чувствую неожиданный укол ревности. «Хватит!» – говорю я себе. «Пора это прекратить. Я Рика, он кельт!» «Глупым мыслям в моей голове не место!» Вздохнув, я поворачиваюсь навстречу сестрам и племянникам Айслин. На рукавах молодых женщин белеют знакомые повязки. К моему удивлению, точно такие же есть и у детей. Интересно, что подумают сестры Айслин, когда заметят, что у нас фогелевских ленточек нет и в помине. Мы так по тебе соскучились, восклицает тая сестер, что выше ростом. Как вы выросли, восторгается маленькими племянниками и племянницами Айслин. Лорен, она зовет меня взглянуть на детей, разделить ее радость. Познакомься, это мои сестры и некоторые из племянников. «Некоторые? Есть еще?» «Как правило, у горднерийцев большие семьи, но сестры Айслин вряд ли намного ее старше». «Сколько же у тебя всего племянников и племянниц?» Спрашиваю я, пытаясь не выдать изумление. «У Аурелии еще два сына. Они остались в алгарде с нашей мамой», — улыбается Айслин. «Мальчики-близнецы лет трех держатся возле той и сестер, чтоб они же ростом. Один малыш вцепился ей в ногу, а второй бегает по кругу, играя в лошадку. Рядом стоит девочка лет пяти и молча улыбается Айслин. А мальчик лет четырех тянется обнять мою подругу, и она весело ерошит ему волосы. Обе молодые женщины похожи на Айслин. Их не назовешь красавицами. Темные волосы у обеих уложены в простой пучок на затылке. Одеты гости, бесформенные платья как полагается гарнерийкам из верующих семей. У каждой на шее на длинной цепочке поблескивает шарик Эрти. Лорен Гарднер, о святые небеса! Ты невероятно похожа на бабушку!» восклицает старшая из сестер, Лизбет, которая уже успела сообщить мне свое имя. Она тепло обнимает меня и целует в обе щеки. А «Айслин столько рассказывала нам о тебе! Как хорошо, что вы подружились!» А аурелия та, что пониже ростом, смущенно улыбается и опускает глаза. Малыш у нее на руках беспокойно хнычет. Как не похожи между собой эти молодые женщины. Лизбет аккуратная, на платье не пятнышка Из прически не выбилась ни единая прятка. Туго спеленутый ребенок у нее на руках довольно улыбается. А аурелия коренастая, полная, с растрепанной прической. Ее взгляд чем-то напоминает мне взгляд Ариэль. Она явно здесь не в своей тарелке. Ее малыш худенький и беспокойный. Глядя на остальных детей, я без труда определяю, кто из них чей. Опрятно одетые и довольные малыши – дети Лизбет. А растрепанные мальчишки-близнецы с напряженным взглядом – дети Аурелии. «Мы хорошо знаем твою тетю», – с улыбкой сообщает мне Лизбет. Она работает рука об руку с нашим отцом в Совете магов. Они поддерживают друг друга по всем вопросам. При упоминании о тете Вивиан я невольно мрачнею. Когда же она перестанет посылать мне письма и подарки, уговаривая обручиться? Боюсь, моя изобретательная тетушка скоро сменит тактику и застанет меня врасплох. «Тетя Линни!» Маленькая девочка дергает Айслин за юбку. Когда ты приедешь в гости, у нас есть котенок. Обняв девочку за плечи, Айслин радостно улыбается. Я так рада, Эрин. Я очень люблю котят. Линни, я испекла твое любимое печенье. Лизбет снимает синюю салфетку с плетеной корзинки, которую осторожно держит в руках. Лорен, попробуй, не стесняйся. При виде целой корзины печенья, которое подают к столу во всех домах гарднерии. После сбора урожая у нас перехватывает дыхание. Сладкие полукруглые лакомства символизируют крылья и коритов. Прежде чем откусить кусочек, надо разломить печенье пополам. Как давным-давно первые дети сломали крылья исчадием зла. Я сотни раз ела это печенье и ни на секунду не задумывалась, разламывая его пополам. Теперь у меня перед глазами стоит винтер. И Ариэль. Малышка Ариэль в тюремной клетке. Племянники и племянницы Айслин весело расхватывают печенье и с хрустом ломают его пополам. — А я умею громче! — подшучивает над близнецами Эрин и ловко разламывает печенье на две разные части. Айслин болезненно морщится и косится на меня. Внезапно ее глаза расширяются. Она в ужасе смотрит на что-то у меня за спиной. Я с любопытством оборачиваюсь и вижу Джареда. Он прислонился к стене и следит за каждым нашим движением. Гости тут же замечают наше беспокойство и без труда выясняют, на кого смотрит Айслин. «Это что?» – шепчет перепуганная Элизабет. «Это и есть Ликан?» Аурелия ахает. Сестры Айслина касаются головы, сердца и бормочут молитву. О, древнейшая, до да пребудет чистота в наших умах, в наших сердцах, и всюду верти, и защити нас от скверной щадь зла». Нахмурившись, Лизбет оборачивается к Айслин. «Линни, он что, тебе докучает?» «Нет». Упрямо сдвинув брови, качает головой Айслин. «Никогда. Он ко мне даже близко не подходит. Вы с ним все еще вместе слушаете лекции?» «С беспокойством», — выспрашивает Лизбет. «Я помню, как ты его боялась». Он ко мне и близко не подходит. Настойчиво повторяет Айслин каким-то чужим, напряженным голосом. И даже в сторону мою не смотрит. «У него такой дикий вид!» – ахает Аурелия, разглядывая неподвижного Джареда. «А глаза?» – восклицает Лизбет. «Безжалостные, бесчувственные глаза!» Айслин в панике поворачивается ко мне. Джаред сейчас слышит каждое слово, сказанное нами и сестрами Айслин, хоть и отвернулся с безразличным выражением лица. «Будь осторожна, Линни», — предупреждает сестру Аурелия. «Ликаны совершенно не уважают женщин. Отец говорит, что они не лучше животных, только и думают, как бы затащить в лес и...» Джаред стремительно выходит из столовой. «Ох, ну наконец-то, пусть уходит!» С облегчением вздыхает Аурелия и успокаивающе похлопывает сестру по плечу. «Ну все, Лини, он ушел, успокойся!» «Благодарение древнейшему!» – вздыхает Элизбет. «Мама, а кто был тот дядя со странными глазами?» – спрашивает малышка. «Это был очень плохой дядя», – обнимает дочку Элизбет. «Он уже ушел, солнышко, не беспокойся!» «А у меня есть такая игрушка, да, мама?» Вдруг спрашивает мальчик, простодушно улыбаясь, и достает из мешка деревянную фигуру куликана с ярко-желтыми глазами, страшными клыками и волчьими лапами вместо рук. «Да, это он!» – кивает Аурелия. Малыш переворачивает мешок над соседним столом и высыпает знакомые ему с детства деревянные игрушки. Здесь и злые и кориты с огненными шарами в руках, и жестокие чародейки в утрин, и безжалостная королева-фей. И, конечно же, отважные горнерийские солдаты. Некоторые даже на лошадях. «Я позову солдат, и они его убьют!» Объявляет мальчик, выстраивая фигурки на столе. В центр он помещает лекана, а вокруг дюжину горнерийских солдат. «Отлично придумано!» Подбадривает его Лизбет. Эрин тревожно оглядывается на дверь. «А он не вернется?» Спрашивает она, вцепившись матери в юбку. Не бойся, солнышко, все будет хорошо. Утешает ее Лизбет. Посмотри, сколько здесь горнерийских солдат. Мы под надежной защитой. А когда Маркус Фогель станет верховным магом, храбрые воины, как твой папа, навсегда избавят Эртию от ликанов. И вообще мы о них никогда не услышим. Так и хочется добавить. И станем жить-поживать, да добра наживать. У меня же нет сил молчать и слушать, однако придется. Если мы хоть как-то возразим... Сестры Айслен наверняка нажалуются отцу. «Этот Ликан ничуть мне не мешает». Находит в себе силы выговорить Айслен. «Он всегда ходит вместе с сестрой. Они никого не трогают». «И все же». Не унимается Лизберт искусно, подхватывая малыша, который бегал вокруг нее. «Скорее бы ты обручилась с Рэндалом». Ликаны считают свободных женщин легкой добычей. А когда ты обручишься и выйдешь замуж, мы станем видеться гораздо чаще. «Мы очень по тебе скучаем, Линни», – жалобно выдыхает Аурелия. «Я тоже соскучилась», – печально признается Айслин. Она смотрит на сестер, как опоздавший пассажир смотрит с берега на уходящий в море корабль. «Тетя Линни, помнишь, ты обещала со мной поиграть, когда мы приедем?» – спрашивает девочка, капризно в губке. «Я привезла новые шарики!» «Да, Эрин, покажи тетушке Айслен шарики!» Кивает дочке Элизбет. «Это из магазина, который держит отец Сьорни. Он лучший из стеклодув в Валгарде». Крошка Эйрин развязывает алышнурок, шнурок, который стягивает черную бархатную сумочку, и достает большие стеклянные шарики. Мы по очереди подносим их глазам, поворачивая, чтобы поймать солнечный свет». Айслин долго рассматривает один из шариков и, наконец, протягивает его мне. «Взгляни, Лорен, какая красота!» — вздыхает она. «Этот цвет мне что-то напоминает. Вот только не могу вспомнить, что!» Сдвинув головы, мы вместе смотрим на свет сквозь янтарный шарик. «Вспомнила!» — вдруг улыбается Айслин. «Это же...» Она резко обрывает себя и умолкает медленно заливаясь румянцем. Я пристально разглядываю переливающийся на моей ладони шарик. Действительно, очень красиво. Айслин права. Янтарный цвет. Как глаза ликана.